Глава 21. «Войдите, войдите!» Кармоди только глазами хлопал. Динозавров и в помине не было. И сам он уже не в лесу мелового периода, а в какой-то маленькой пыльной комнатенке, где каменный пол холодит ноги, окна покрыты копотью, и пламя высоких свечей беспокойно дрожит от сквозняка. За высокой конторкой сидел человек. У него был длинный нос, костлявое лицо, запавшие глаза, коричневая родинка на левой щеке, тонкие и бескровные губы. Человек сказал. «Я — мое преподобие Клайд Бидл Сизрейд. А вы, конечно, мистер Кармеди которого так любезно направил к нам мистер Моцли. «Садитесь, пожалуйста. Надеюсь, ваше путешествие с планеты мистера Моцли было приятным». «Распрекрасным», — пробурчал Кармоди. Пусть это прозвучало и невежливо, но внезапные переброски из мира в мир ему уже изрядно осточертели. «Ну...» «Как поживает мистер Моцли?» — спросил Сизрейд с сияющей улыбкой. «Расчудесно! А где я?» «Разве мой секретарь в приемной не объяснил вам?» «Не видел я никаких секретарей и никакой приемной не видел». «Ай-яй-яй-яй-яй!» — нежно закудахтал Сизрейд. «Наверное, приемная опять выпала из фазы». Я уже раз здесь ее чинил, но она вечно десинхронизируется. Знаете, это и клиентов раздражает, а секретарю приходится еще хуже. Бедняга тоже выпадает из фазы и иногда не может попасть домой к семье по неделе и больше. Да, плохи его дела, сказал Кармоди, чувствуя, что уже близок к истерике. А не намерены ли вы все-таки, продолжал он, еле сдерживаясь, Объяснить мне для начала, что же это за место И как мне отсюда попасть домой Успокойтесь, сказал Сизрейд Может быть, чашечку чая, а? Нет? Так вот Это, как вы изволили выразиться, место Всегалактическое бюро координат наш устав на стене, можете ознакомиться. А как? Я сюда попал, спросил Кармади. Сизрайт улыбнулся, поиграл пальцами. Очень просто, сэр. Получив письмо от мистера Моцли, я распорядился предпринять розыск. Клерк нашел вас на земле э, B3444123C22. Это была явно не ваша земля. Конечно, мистер Моцли сделал все, что мог, но определение координат не его специальность. Поэтому я взял на себя смелость переместить вас сюда, в бюро. Но если вы хотите вернуться на ту, вышеупомянутую землю... «Нет, нет», — сказал Кармони, — «я только никак не пойму, где. Вы, кажется, сказали, что это какая-то служба по определению координат». «Это Всегалактическое бюро координат», — вежливо поправил Сизрейд. «Значит, я не на Земле?» «Конечно, не на Земле. Или, выражаясь более строго, вы не в каком-либо из возможных, вероятных, потенциальных или темпоральных миров земной конфигурации?» «Окей, прекрасно», — сказал Кармони, тяжело дыша. «А вы, мистер Сизрейд?» были когда-нибудь на какой-либо из тех земель. Увы, не имел удовольствия. По роду работы я вынужден почти безотлучно сидеть в конторе. А досуг провожу в кругу семьи, в своем коттедже и... Так значит, взревел Кармоди, вы никогда не бывали на земле. Так почему же... Черт вас возьми, вы сидите в этой идиотской комнатенке при свечах, да еще нахлобучив цилиндр, словно вы из книжки Диккенса. Почему, а? Мне просто хочется услышать, что вы скажете, ведь я уже знаю этот распроклятый ответ. Просто нашелся сукин сын, который опоил меня каким-то зельем, и все мне чудится. Весь этот собачий бред, и вы сами чудитесь, крючконосый ублюдок со всеми вашими ухмылками».